Глава 13. Билл Гейтс. Модель бизнеса на основе установления стандарта. Существует ли возможность установления стандарта в моей отрасли бизнеса? Что необходимо предпринять, чтобы создать модель бизнеса на основе стандарта? Насколько ценной она будет? Microsoft создает стандарты. Именно в этом она преуспевает. Вот почему ее модель бизнеса создана такой, чтобы позволять ей в максимальной степени этим воспользоваться. Оказалось, что модели бизнеса фактического стандарта являются наиболее ценными, так как позволяют обеспечивать высокую маржу, защиту высоких прибыли и возрастающее поступление от роста масштабов деятельности. Все это хорошо известно, и поэтому многие компании часто говорят об адаптации стратегии Microsoft или подхода Microsoft. Однако гораздо меньше известно, что, хотя модель бизнеса на основе стандарта очень выгодна, реализовать ее очень трудно. Возможно, это самая трудная модель бизнеса с точки зрения создания – Об этом мы и поговорим в этой главе. С 1976 -го года основатель Microsoft, Уильям Гейтс III, является мотором и президентом структуры, создавшей наиболее значительную ценность, построенную за последние годы любой из корпораций мира. Microsoft выросла и из двух хакеров, работавших день и ночь в школьной компьютерной лаборатории, до корпорации с рыночной стоимостью 170 миллиардов долларов. С точки зрения величины общих поступлений, Microsoft не занимает первого места в компьютерной индустрии, однако она имеет самую высокую рыночную стоимость. Создавая, наращивая и владея ключевыми компонентами в вычислительной сфере, Microsoft занимает в этой отрасли лидирующее положение. Успех этой корпорации во многом объясняется ее моделью бизнеса на основе стандартов. Стандарт – это более чем физический продукт или технология. Стандарт – это фундаментальный строительный блок, вокруг которого строится все остальное. Различные движущиеся части всей индустрии работают вокруг него и взаимодействуют друг с другом. То же самое происходило и в других отраслях. Так, развитие железнодорожного дела потребовало принятия соответствующих стандартов на рельсы. Международные телефонные звонки, факсы и сотовые телефоны потребовали введения стандартов на коммуникационные сигналы. Существование стандартов обеспечивает повышение скорости экономических процессов и экономию денег потребителей. Во многих отраслях установление стандартов как бы отпирает рынок, так как его потребители получают уверенность, что предлагаемые там продукты совместимы по базовым подходам и применяемым технологиям. Вместе с тем, простое создание стандарта еще не гарантирует получение за него вознаграждения. Например, основную архитектуру персонального компьютера в 1981 году создала IBM, однако к середине 90-х годов ее совокупные убытки исчислялись миллиардами. Формат ВХС опередил Betamax, разработку Sony, однако Matsushita не удалось в течение длительного времени получать вознаграждение от своего стандарта победителя. Им в гораздо большей степени воспользовались киностудии и производители видеокассет блокбастерного типа. Хейест создал стандартные протоколы для модемов, однако в 1994 году оказался в сложном финансовом положении, и ему пришлось предпринять очень большие усилия, чтобы противодействовать попыткам конкурентов присоединить его структуру. Хейс увидел, что его модемный бизнес теряет стоимость из заклонов и других сопоставимых модемов, которые выполняли те же самые задачи, но имели более низкие цены. Хотя Хейс владел стандартом, многие модемы до сих пор провозглашаются как совместимые с Хейсом. Модель его бизнеса не позволила ему обеспечить удовлетворение важнейшего потребительского приоритета – цены. И он потерпел поражение в конкурентной борьбе. С другой стороны, стандарт может открыть двери для возможностей по огромному наращиванию стоимости, если вокруг него будет создана правильная модель бизнеса. Правильно выбирая потребителей, подходы к обеспечению вознаграждения, дополнительной дифференциации продукции и наращиванию масштабов своей деятельности, компания может получить такой стратегический контроль, который позволит ей иметь огромный рост получаемого вознаграждения. Технология, связанная со стандартом, может быть скопирована или востребована, однако модель бизнеса на основе стандарта очень трудна для имитации, так как стратегический контроль, являющийся неотъемлемым компонентом такой модели, не относится к категории технологических новинок. Экономические показатели от создания стандарта могут быть очень привлекательными. В отраслях бизнеса, связанных с технологиями, разработка новых продуктов часто требует огромных невозвратных издержек, однако низких дополнительных затрат. В этом случае прибыль зависит от возможности получения высоких поступлений при фиксированных инвестициях. Компания, имеющая модель бизнеса на основе стандарта, обеспечивает контроль над своей продукцией и рынком и имеет преимущество перед конкурентами с точки зрения вознаграждения за счет первое Высокого объема выпускаемой продукции, второе Ценовой гибкости и третье Возможности по наращиванию прибыли от модернизации. Имея правильную модель бизнеса, технологический стандарт может помочь компании закрепиться в зоне прибыли. За свою 20-летнюю историю Microsoft выиграла несколько острых соперничеств за стандарты. В каждой из таких битв Гейтс использовал обычный набор стратегий, чтобы построить классическую модель бизнеса на основе стандарта. Прежде всего он понимал, что для того, чтобы сделать какой-то продукт основой в отрасли, необходимо привлечь все потребительские группы, начиная от производителей базового оборудования до разработчиков приложений, конечных пользователей, дистрибьюторов и тех, кто использует этот продукт в качестве исходной точки для построения собственного бизнеса. Во-вторых, Билл Гейтс уделил много внимания вопросу обеспечения вознаграждения. Классическая модель бизнеса на основе стандарта приносит огромную прибыль, однако это происходит с определенной задержкой. Стандарту необходимо было закрепиться, а объемом выпускаемой продукции вырасти, прежде чем Microsoft смогла начать предлагать модернизацию прежних моделей и новые, более совершенные продукты. В-третьих, чтобы добиться дифференциации продукции, ему пришлось хорошо мотивировать потребителя, чтобы тот адаптировал имеющийся у него продукт или переключился на его вариант. Гейтс знал, что самые современные технологии в мире никогда не будут адаптированы, если они не будут удовлетворять потребностям и приоритетам потребителей. И что самое главное из этих приоритетов, могут очень легко трансформироваться в новые стандарты на основе предложений конкурентов. Более того, он понимал, что масштаб его деятельности должен намного превосходить сферу разработок и финансирования новых технологий. При создании стандарта массовый маркетинг может быть более важен, чем интересная технология для убеждения ключевых групп потребителей, которые в свою очередь побуждают всякую отрасль принять на вооружение новый продукт. Мощь стандарта оказывается реализованной только в том случае, если этот стандарт захватывает умы потребителей. Создание бизнеса на основе стандарта – задача не из легких. Однако Биллу Гейтсу удалось решить ее мастерски три раза, используя в каждом случае глубокую ориентацию на потребителя и на прибыль. Для каждого из своих стандартов он фокусировался на удовлетворении основных потребностей потребителей, связанных с быстрой доставкой, низкой ценой, простотой использования или независимостью от платформы. Вторая стратегия Гейтса была связана с устранением барьеров финансовых, технических, связанных с логистикой, мешающих переключению потребителей на продукцию Microsoft. В-третьих, Он получил и закрепил поддержку разработчиков программного обеспечения, которые включали в свои проекты стандарт Microsoft и гарантировали удовлетворение конечных пользователей всей системы. И, наконец, Билл Гейтс готов вкладывать деньги для обеспечения будущего лидерства и прибылей. Каждый раз он устанавливал на свою продукцию низкую цену, чтобы привлечь потребителей к системе Microsoft и обеспечить максимальную универсальность. Он понимал, что при таком подходе позже обязательно последует большая прибыль. Такие стратегии хорошо служат Microsoft и позволили ей обеспечить получение трех стандартов. Однако стандарты должны быть прочными и постоянно пересматриваться с точки зрения их соответствия текущим условиям. Иначе им грозит замена вариантами, предлагаемыми структурами, которые лучше понимают и удовлетворяют текущие приоритеты потребителей. Отвечая на динамичную сущность этих приоритетов, Microsoft в настоящее время старается установить два следующих крупных стандарта на интернет и на корпоративной сети, причем ему приходится это делать в остром соперничестве. Если историю можно считать индикатором успеха, то Microsoft победит на обоих фронтах. Однако в мире мигрирующей ценности история никогда не бывает надежным индикатором, поэтому каждая последующая модель бизнеса должна строиться на собственном основании. Каждый раз все как в первый раз. Другими словами, никаких гарантий успеха не существует. Победа в соревновании компьютерных языков В 1975 году отрасли, связанной с персональными компьютерами, не существовало, не говоря уже о стандартах в ней. Стив Джобс и Стив Возняк в то время только опробовали в гараже Возняка предварительную модель Apple. IBM в своих прекрасно оборудованных лабораториях не могла получить даже прототип компьютера. Компания MITS, тогда никому неизвестная, к тому же находившаяся на грани банкротства, которая производила калькуляторы и размещалась рядом с одним из салонов красоты в Альбукерке, Нью-Мексико, объявила о своих планах создать компьютерное устройство Альтаир на основе чипа Intel 8080. Однако компьютер Альтаир не имел языка, клавиатуры и драйвера диска и мог похвастаться всего 4 килобайтами оперативной памяти. Без языка Альтаир была не более чем калькулятором с мигающими огоньками. Когда Билл Гейтс, первокурсник Гарварда, и его друг Пол Аллен прочитали об в январском номере журнала Popular Electronics за 1975 год, у них не возникло сомнений, что они смогут написать код, который позволил бы использовать данное устройство на практике. Проблема была не в коде, а в том, что такой код могли написать десятки других специалистов, и, возможно, лучше, чем они. Поэтому, чтобы заработать деньги на разработке такого кода, им необходимо было сначала заполучить контракт на эту работу у МИЦ. Прагматичное с самого начала, создатели Microsoft уже тогда начали использовать стратегию сначала заполучи клиента технологию доставишь ему позже. Такой подход привел к тому, что Гейтс и Аллен приняли два важных решения о разработке ключевых компонентов, ставших интегральной частью стратегического кода, который определяет модель бизнеса Microsoft и сегодня. Во-первых, они активно старались выйти на рынок, заключив контракт с MITS. Это означало, что им приходилось срезать углы и работать с продукцией, которая была далеко не совершенной и не элегантной, однако работала время от времени. Мышление, ориентированное на прибыль, привело их к убеждению, что отполированный продукт, предлагаемый на рынке через год, может оказаться не просто бесполезным, а даже вредным. Эти ребята рано поняли, что окно возможностей очень маленькое. Во-вторых, Гейтс и Аллен смело относились к заимствованиям чужих инноваций. Например, они взяли Basic и клонировали его для Альтаир в форме PC Basic. Ради скорости Гейтс ограничил масштабы деятельности Microsoft направлением не столько создания, сколько адаптации уже имеющихся вариантов. Кстати, контракт MITS они получили. Первый успех Microsoft оказался недолговечным. Клоны Альтаир начали завоевывать рынок, однако Гейтс и Ален не могли рассматривать их как инструмент привлечения потребителей, так как права на лицензирование языка Microsoft принадлежали МИЦ. Гейтс понял, что МИЦ беспокоится в первую очередь о собственной прибыли, а не о том, чтобы сделать PC Basic, предложенный Microsoft, стандартом. После сложных правовых препирательств Microsoft покинула МИЦ, сохранив контроль над созданной технологией. Урок с «Альтаир» научил Гейтса тому, что взаимодействие с мощными производителями базового оборудования является палкой о двух концах. Взаимодействие с такими производителями в качестве эксклюзивных заказчиков позволяет вам получать выгоды от поступлений в их бизнес. Однако, если вы зависите от этих поступлений, и если у вас нет дифференциации продукции и достаточной силы, чтобы завоевать стандарт, заказчик получит излишне большую власть над вашим бизнесом. Например, в случае «Альтаир» миц контролировала Microsoft. PC Basic не могла стать стандартом, потому что она была подчинена могущественному заказчику в лице производителя базового оборудования. Рассмотрим мир программного обеспечения без стандартов, где царит продукция частной защиты, к тому же несовместимая друг с другом. Именно такой была преобладающая модель, связанная с универсальными вычислительными машинами и рынком мини-компьютеров, когда Гейтс и Аллен вели свои битвы с МИТС. Программное обеспечение было ценным, однако никаких механизмов для его защиты не было. Королем в то время было железо. Когда Гейтс и Аллен все дальше отходили от МИЦ, они решили, что необходимо вывести программное обеспечение из-под контроля компьютерного железа. Стратегия независимости от платформ Программное обеспечение начало свой путь как добавочный продукт к компьютерному железу. Первой проблемой, с которой столкнулась Microsoft, было стремление ослабить доминирование компаний, связанных с железом в микрокомпьютерной отрасли. Гейтсу удалось это сделать за счет создания стандартов на программное обеспечение, применявшееся на всех платформах. Гейтс столкнулся с базовой парадигмой отрасли – разработать программное обеспечение, чтобы оптимизировать компьютерную платформу. Для этого было необходимо убедить большую часть производителей базового оборудования применять у себя языки Microsoft, однако заявить об этом было легче, чем сделать. Выход стратегии Microsoft на рынок во многом зависел от возможности проведения агрессивных продаж и активного маркетинга. Как главный продавец, Гейтс сам сформулировал свой знаменитый лозунг «Получайте заказы, получайте заказы, получайте заказы» за счет максимального снижения цены или обещания сделать это, что необходимо для осуществления сделок. Стараясь минимизировать препятствия, мешающие адаптации его продукции, Гейтс в качестве основной цели выбрал ключевой приоритет потребителей – цену. Он продавал очень дешево и тем самым побуждал производителей базового оборудования включать разработанный им язык в каждый продаваемый ими компьютер. Продажа большому числу таких производителей не была связана только с тактикой обеспечения прибыли. Гейтс понимал, что стандарт на язык позволит ему расширить доступ ко всем компьютерным базам, имеющимся на рынке. Другими словами, он хотел, чтобы язык Microsoft был универсальным. Чтобы получить большую долю для своего потенциального стандарта, Гейтс разработал язык так, чтобы в нем было только несколько ключевых компонентов Microsoft, которые могли встраиваться в языки для миллиарда различных платформ. Microsoft могла легко транслировать через порт свой язык к другому любому компьютерному железу. Вместо того, чтобы получать поступление от каждого разрабатываемого продукта, Microsoft сделала сам этот продукт многоцелевым, что в свою очередь обеспечило ей множество потоков поступлений. Результатом стал неудобный, недоработанный и мало приспособленный к железу продукт. Однако этот подход удовлетворял основные потребности потребителей. Производителям базового оборудования был просто необходим язык, который работал и который был бы доступен. Кроме того, Microsoft также удовлетворяла потребности второй потребительской группы – программистов. Внедряя свои языки во множество платформ, Microsoft фактически создала стандарты независимо от платформ, что позволяло программистам писать приложение один раз, после чего те работали со множеством типов компьютерного железа. Это повышало показатели работы программистов, которые могли изменять предназначение кода, который они разработали. Программисты вернули Microsoft долг, создав цепочку программ, которые привели к тому, что конечный пользователь стал их принимать, а затем и требовать. Спираль популярности PC Basic начала раскручиваться. Компания Microsoft, направленная на создание стандарта языка, оказалась очень успешной. Контракты Microsoft с 48 производителями базового оборудования, включая Commodore, Texas Instruments, Apple и Tendi, привели к ситуации, в которой Microsoft не зависела от отношений с одним-единственным заказчиком. В течение 1978 года поступления Microsoft увеличились до размера в 382 тысячи долларов, то есть за год выросли более чем на 600%. А уже в 1979 году объем продаж его продукции превысил 1 миллион долларов. Стандартные языки позволил Microsoft занять позицию неоспоримого лидерства, которую он удерживал до середины 80-х годов. Этот ранний успех в языках определил сущность дальнейшей методологии Microsoft, применяемой им для разработки и поддержания фактических стандартов в отрасли в будущем. Победа в DOS! Пока Microsoft вкушала плоды от своих первых успехов, в отрасли уже развертывался следующий акт драмы и формировалась новая зона прибыли. На этот рынок решила выйти IBM, что имело два важных последствия для всей отрасли, связанной с персональными компьютерами. Во-первых, она узаконила микрокомпьютеры. Если IBM начинала выпускать их, они переставали считаться игрушками. Во-вторых, это скорее всего означало понижение значимости множества крошечных участников, занятых в производстве микрокомпьютеров. Появление среди участников IBM стало угрозой контролю Microsoft над языками отрасли и ее позиции как владельца стандартов на программное обеспечение. Однако, с другой стороны, для такого мыслителя, сфокусированного на потребителе, как Гейтс, выход на рынок IBM мог позволить Microsoft перевести ее модель бизнеса, в основе которой лежали стандарты, на следующий уровень. Конечные пользователи очень сильно беспокоились о необходимости печатать каждый раз одни и те же команды, причем часто в разной последовательности, требуемой для выполнения базовых задач. Поэтому их приоритетом становилась автоматизация подобных рутинных работ. Эту потребность удовлетворяли операционные системы. Технология, которая упрощала управление файлами и печатью, которая только появлялась на рынке. Гейтс быстро понял, где, скорее всего, можно ждать образования новой зоны прибыли. В июле 1980 -го года Джек Сэмс получил задание от председателя IBM Фрэнка Керри разработать персональный компьютер, причем на выполнение отводилось менее одного года. Это требование оказало огромное влияние на направление будущего развития отрасли персональных компьютеров. Выполнение этой задачи было связано с разработкой программного обеспечения и микропроцессора внешних структур. В результате этого появился шаблон создания ценностей, действующий в течение следующих 20 лет. Сэмс разработал простую стратегию. Он заключил контракт с разработчиками, занимающими в отрасли первой позиции, на создание двух основных программных обеспечений. Билл Гейтс из Microsoft на язык, а Гэри Килделл из Digital Research на операционные системы. Имея уже базу из 50 тысяч пользователей, в конце 70-х годов действующая контрольная программа для микропроцессора CPM Digital Research по праву считалась в отрасли ведущей операционной системы для персональных компьютеров, обеспечивая большую маржу прибыли. Однако Килдилл уже разрабатывал операционную систему следующего поколения, превышающую по показателям заказ IBM. Однако, когда Сэмс обратился к нему, Килдилл отказался, так как не хотел связывать себя с жесткими временными рамками, в которые его ставила IBM. Что же касается Гейтса, то он был готов откликнуться на любые важнейшие приоритеты заказчика. Поэтому для его нового персонального компьютера он предложил разработать как язык, так и операционную систему. В заказе IBM Гейтс увидел возможности, которые возникнут для Microsoft, если она сможет предоставить IBM свой вариант в условиях очень ограниченного времени. Получение контракта IBM гарантировало массовую дистрибьюцию ее продукции на рынке персональных компьютеров, который IBM в этом случае создаст. Здесь Microsoft сможет через IBM продавать свои языки и новую операционную систему, которые станут фактическим стандартом на новом рынке персональных компьютеров. Тот факт, что у Microsoft реально в то время не было операционной системы, был, конечно, для нее препятствием, с которым прежде она не сталкивалась. Однако Microsoft рассчитывала на свой принцип «Заполучи заказчика, затем сделай продукт». Полагаясь на свой опыт, наработанный в ходе соперничества в языках, Microsoft приступила к действиям, стараясь воспользоваться в полной мере каждой из своих во многом нереалистических обещаний. Гейтс и аллен купили клон CPM, называемый QDOS – «Быстрая и грязная операционная система» в основе которой лежала CPM. Гейтс понимал, что у него есть три заказчика, которых ему необходимо удовлетворить в первую очередь. IBM, программисты и конечные пользователи. IBM хотела получить систему немедленно, и поэтому Microsoft пришлось купить и усовершенствовать систему, а не заниматься ее созданием с нуля. Другие заказчики Microsoft, программисты и конечные пользователи, искали операционную систему, которая поддерживает множество приложений. QDOS во многом удовлетворяла их приоритеты, и поэтому широкая база приложений, разработанная для CPM, была легко для этого адаптирована. Одним словом, Microsoft использовала и расширила имеющуюся программу QDOS и назвала ее MS-DOS. Еще одной составной частью методологии Microsoft по установлению стандартов являлось создание подхода тяни со стороны конечных пользователей, который должен был дополнить эффект типа толкай, реализуемый производителями базовых ПК. Для этого Microsoft сделала DOS открытой системой. IBM и Microsoft опубликовали спецификации по программированию и пригласили разработчиков написать приложение DOS. Разработчики приложений со стороны, увлеченные возможностями персональных компьютеров IBM, создали индустрию DOS-приложений. Конечные пользователи активно начали выбирать формат приложений, совместимый с PC-IBM, который вызвал эффект притяжения к MS-DOS и создал своего рода защитный барьер в виде высоких издержек для перехода пользователей к другим операционным системам. Упрощение стандарта, однако, требовало, чтобы программное обеспечение было независимым от компьютерного железа. Хотя IBM имела в те годы огромный успех, продажи персональных компьютеров к 1984 году составили у нее 4 миллиарда долларов, Гейтс предусмотрительно и осознанно решил не соединять свою судьбу с единственным партнером – производителем базового оборудования. Он убедил IBM позволить ему лицензировать свою продукцию третьей стороне. Полностью уверенная в своем лидирующем положении в компьютерной отрасли, IBM никогда не считала для себя важным этот пункт, вставленный в условия контракта с Microsoft. К июлю 1982 года Microsoft фактически заблокировала деятельность 20 американских партнеров-производителей базового оборудования, включая таких гигантов, как Compaq, Dell и Packard Bell, а также 8 японских компаний. В 80-е годы операционная система DOS стала генератором огромных поступлений денежных средств и к 91-му году обеспечила поступление в размере 200 миллионов долларов при показателе воловой маржи в 80%. Таким образом, Microsoft создала два первых основных стандарта на программное обеспечение – в языках и в операционной системе. Когда победа Microsoft была гарантирована, Гейтс стал обладать огромной мощью и получать прибыль от своей модели бизнеса на основе стандартов. В этапе проникновения Microsoft на рынок для того, чтобы заполучить заказчиков, Гейтс использовал стратегии установления низкой цены на свою продукцию. Однако после того, как Microsoft заняла лидирующую позицию, Гейтс изменил стратегию и фактически наложил своего рода налог на каждое новое продаваемое железо. Сначала он перешел от модели плоского ценообразования к установлению дифференцированной цены на каждый компьютер, а после этого вообще начал поднимать цены. Тем самым Гейтс начал создавать в компьютерной индустрии чрезвычайно огромную зону прибыли. Windows На рынках, на которых динамично внедрялись и адаптировались новые поколения технологий, важно постоянно пересматривать основы механизма, обеспечивающего прибыль и модель бизнеса. Несмотря на силу стратегического контроля Microsoft, который он обладал из-за огромных масштабов применения MS-DOS, Гейтс все время продолжал думать о следующих потребительских приоритетах и о следующем поколении стандартов. Когда Гейтс посетил съезд представителей компьютерной отрасли Comdex в 1982 году, он был неприятно поражен. VZ Corp, тогда компания номер один в создании программного обеспечения для приложений для микрокомпьютеров, в основе которых лежали первые электронные таблицы Vizicelc, продемонстрировала продукт, называемый Vizion, интерфейсовскую пользовательскую графическую оболочку, приводимую в действие мышью для PC IBM, а также набор новых компьютерных приложений. По своей сути, это предложение 1982 года было слабомощным прототипом современных наборов приложений типа Windows и Office. Гейтс понял, что он обладает потенциалом, позволяющим ей заложить фундамент для создания новых приложений и рынка операционных систем в рамках единого стандарта. Vizicorp имела не только технически совершенный продукт, но и имя и маркетинговые способности, которые могли привлечь к ней много потребителей. На «Комдекс» Билл Гейтс присутствовал до конца на всех трех демонстрациях продукции Vision. То, что там показало Corp. под громкие аплодисменты присутствующих, являлось по существу убийцей MS-DOS. Другими словами, попытка Microsoft установить MS-DOS как стандарт оказалась в огромной опасности. Гейтс предпринял атаку на конкурента по всему фронту. Ответ Microsoft на появление Vizion стал впоследствии классическим и явился прообразом будущих реагирований Microsoft на вызовы ее стандартам. Прежде всего, Microsoft постаралась отвлечь внимание всех заинтересованных лиц от Vizion. Даже не имея своего продукта, Microsoft должна была что-нибудь противопоставить Vizion. В октябре 1983 года, когда Vizicorp окончательно объявила, что она готова выпустить на рынок Vizion, Microsoft приготовила собственное заявление. Для этого она продемонстрировала прототип Interface Manager, менеджер -интерфейсом, который она назвала Windows, являвшийся не более чем графической программой, имевшей фальшивые окна, представляющие собой файлы и приложения. На Комдекс 1983 года Microsoft запустила беспрецедентную кампанию, целью которой было завоевание сердец и умов потребителей. Флаги корпорации приветствовали делегатов, приезжавших на конференцию уже в аэропорту Лас-Вегаса. Все такси были заклеены плакатами с рекламой Windows. На салфетках, использовавшихся на коктейле, было напечатано «Смотри на мир через окна Microsoft» и предлагались скидки в местных ресторанах. Эти массированные действия были нацелены не столько на продажи, сколько на подрыв конкурентов, так как в это время фактически Windows еще не была готова для предложения на рынке. Стратегия Гейтса сработала. Когда вскоре после Comdex Vizion начала распространяться, она оказалась в тени громкой славы Windows. В результате этого продукции Vizicorp пришлось оставаться на полках магазинов, а Windows стала продуктом, которого ожидал весь мир. В то время мало кто мог предположить, сколь длительным окажется это ожидание. Журнал Fortune предсказывал, что Windows станут стандартом, хотя автор статьи даже не видел ее работающей копии. Vision – это наглядный пример неудачи более совершенной технологии из-за отсутствия правильной модели бизнеса. Он показывает, каким образом потенциально жесткий стандарт может быть нереализован. Модель бизнеса Визикорп заставляла конечного пользователя идти на очень большие расходы. он продавался как продукт универсального назначения через каналы розничной торговли Визикорп, поэтому конечные пользователи не получали его уже установленным в свои системы. Фактически, чтобы заполучить его, им требовалось затратить значительные суммы, то есть цену, слишком высокую для розничного канала. Более того, предлагаемый вариант не мог быть запущен на существующем оборудовании конечных пользователей без его дорогостоящей модернизации. Это была закрытая, собственническая система, как Macintosh, несовместимая со всевозрастающей базой программного обеспечения на базе DOS. Visicorp фактически не допускала разработку программного обеспечения третьей стороной, планируя, что она сама займется рынком приложений. Она установила высокие платежи для разработчиков программных спецификаций, к которым только немногие из них тогда имели доступ. Такое отсутствие программного обеспечения по приложениям привело к тому, что важнейшие приоритеты конечных пользователей оказались неудовлетворенными. Отсутствие энтузиазма этих пользователей стало последним гвоздем, вбитым в крышку гроба VisiCorp. Таким образом, крупный провал VisiOn был вызван не технологией, а моделью бизнеса. По своим техническим показателям, она удовлетворяла потребности потребителей, предоставляя им соответствующий интерфейс. Однако не была приспособлена для таких критических приоритетов пользователей, как низкие издержки на переход к ее употреблению, относительно невысокая цена, удобство пользования и наличие программного обеспечения. Гейтс же хорошо разбирался в этих вопросах и пообещал потребителям предоставить им вскоре удовлетворяющее их решение. Хотя в то время никакого решения на самом деле у него не было. Оказалось, что это обещание было более значимо для потребителей, чем реальное предложение, сделанное визион. Поэтому они были готовы ждать Windows. Это был первый шаг в привлечении конечных пользователей к Windows. Визикорп пережить атаку, направленную на нее Гейтсом, осуществленную при помощи соответствующих маркетинговых и стратегических отношений с производителями базового оборудования, не удалось. В третьем квартале 1984 -го года Vizicorp потеряла 2,5 миллиона долларов. После этого в конце года ее продали Lotus за неупоминаемую, однако, скорее всего, очень скромную сумму. Это случилось за несколько месяцев до того, как Windows впервые были представлены общественности. Фактически дело обстояло таким образом, что Windows и Vizion реально никогда не соперничали. Разработка и создание модели бизнеса на основе стандартов Успех программы Windows основывался на двух ключевых составляющих стратегической модели бизнеса Гейтса. Первая максимально широкой дистрибьюции, и второе – полном соответствии потребительским приоритетам. Ко времени окончательной разработки продукта, в 90-м году появившийся вариант имел версию 3.0, Microsoft уже имела модель бизнеса на основе стандартов, которая гарантировала высокие показатели создания ценностей. Во-первых, Windows располагала широким каналом распространения. Обладая Basic и DOS, Microsoft обеспечивала прочные отношения с производителями базового оборудования. Запустив Windows, Gates воспользовался их каналами дистрибьюции, чтобы обеспечить Windows установку на каждом новом компьютере еще до его продажи. Во-вторых, Windows удовлетворяли новый приоритет потребителей, связанный с простотой работы. Скопировав популярный графический пользовательский интерфейс GUI, Гейтс предоставил своим потребителям удобство работы. Для выполнения операции им было достаточно навести курсор и нажать на клавишу. Гейтс знал, что Windows также должны удовлетворить приоритеты потребителей и с точки зрения выбора самых различных приложений. Windows работали на основе DOS и были совместимы с приложениями DOS. Однако в этом отношении Гейтс пошел дальше. Он хотел иметь прочную базу приложений, которые заставляли бы пользователей адаптировать интерфейс Windows. Microsoft поощрила адаптацию Windows за счет разработки новой парадигмы того, как пользователи взаимодействуют со своими компьютерами. Во-первых, Гейтс подготовил набор собственных приложений, позволяющих увеличить производительность – Excel, Word, PowerPoint, что вызвало массовый переход пользователей от Macintosh к Windows, который осуществлялся под обещание Гейтса, что там будет столь же удобное пользование форматом GUI, как и у основных конкурентов по обеспечению высокой функциональности. Lotus и World Perfect, два лидера в разработке приложений DOS, осознанно отказались от разработки приложений применительно к Windows, отдав предпочтение варианту OS-2, создаваемому IBM. Их пугала нарастающая мощь Microsoft, и они чувствовали угрозу, исходящую из Редмонда, Вашингтон. Там располагается штаб-квартира Microsoft. Это вполне устраивало Гейтса. Их бойкот привел к тому, что рынок программного обеспечения для приложений оказался открытым, что позволило Microsoft на основе Windows создать в 1991 году Microsoft Office, интегрированный набор Excel, Word, PowerPoint, приложение Killer. Помимо трех основных приложений, повышающих производительность труда, Гейтс поощрял другие компании создавать новые программные обеспечения, которые пришлись бы пользователям по душе. Он постарался, чтобы разработки приложений Microsoft получили хороший маркетинг. Гейтс стал главным рекламным агентом команды Microsoft, активно призывающим независимых продавцов программного обеспечения разрабатывать свои приложения для Windows. Он затратил сотни миллионов долларов, чтобы помочь утвердиться на рынке своего рода наддомному производству, которое старалось обеспечить удовлетворение потребительских приоритетов в компьютерной сфере. За счет этого он открыл огромный резервуар технической и предпринимательской энергии, которая вызвала сотни миллионов долларов инвестиций в исследования и разработки, предпринятые другими структурами на основе стандартов Windows. Одной из областей деятельности стало дублирование приложений Macintosh Windows. Microsoft нанял консультанта, который исследовал новые маркетинговые усилия разработчиков Apple. После этого Microsoft клонировала их, завершив свои варианты к началу ежегодной конференции разработчиков, провела их бета-тестирование и брифинги по выпускаемой продукции, а затем начала заниматься их совершенствованием и распространением. Маркетинг на основе разработок был нацелен на расширение предложений, особенно на сферу развлечений, пакеты статистических и графических программ и на разработку моделей инструментов и контроля. Результатом стал огромный рост числа приложений на базе Windows. Если в 1989 году таких приложений было около тысячи, то к 1996 году их уже было около 30 тысяч, а сообщество их разработчиков оценивалось в 50 тысяч программистов. Как и в других войнах форматов, подобно битве Betamax с VHR в отрасли видеомагнитофонов, главным полем сражения являлась не технология или даже не отсутствие базовых предложений одного формата по сравнению с другим. Главное заключалось в складе ума. Средний потребитель Windows использует те же самые три программных пакета – текстовый редактор, графический редактор и электронные таблицы, которые доступны в операционных системах конкурентов. Однако конечные пользователи и, скажем, руководство MIS выбрали Windows потому, что в этом случае они могут использовать 29 997 пакетов, многие из которых несовместимы с Macintosh, OS Drop 2 или Unix. Может быть, потребитель никогда не сможет воспользоваться таким широким выбором. Однако уже в 90-м году Windows выпускались с учетом понимания важности обеспечения указанного потребительского приоритета. А после того, как скорость в одном направлении набрана и поддерживается, изменить направление очень трудно. Сколько названий фильмов в формате Betamax вы сегодня можете обнаружить в магазине Blockbuster Video? Сколько названий приложений Macintosh хранилось в магазине CompUSA в 2000 году? В конце 80-х годов методика и стратегия типа «все или ничего» Гейтса, которую он проповедовал при внедрении новой технологии Windows на массовый рынок, должна была преодолевать множество препятствий. Однако команде разработчиков удалось обеспечить соответствие модели бизнеса Microsoft с существующими потребительскими приоритетами, то есть модель бизнеса оказалась соответствующей требованиям времени. События 22 мая 90 -го года были очень поучительными и не имели прецедента в прошлом. В этот день более 100 независимых продавцов программного обеспечения запустили собственные продукты на основе Windows и 50 производителей персональных компьютеров с энтузиазмом объявили, что Windows будет устанавливаться и действовать во всех их системах. На их маркетингах Microsoft затратила более 12 миллионов долларов, что вызвало повышение розничной продажи. В день в течение первых нескольких месяцев продавалось почти 11 тысяч экземпляров Windows. Спустя 8 лет после обещания Vizion и 6 лет после появления сопоставимой технологии Macintosh, на рынке действительно началась настоящая революция GUI, причем на условиях Билла Гейтса. К 1994 году общая мировая база имеющихся Windows превысила 100 миллионов. Хотя эта цифра и не превышала предыдущего распространения DOS, но открывала рынок новым поколениям компьютерных пользователей, которые только на него выходили. А уже в 1996 году поступления от продаж Windows 95 составили более 1 миллиарда долларов. Компьютерное приложение. Революция Windows. Имея Windows, которые быстро становились стандартной операционной системой для персональных компьютеров, Гейтс отыскивал новые возможности, чтобы использовать это положение для будущих успехов Microsoft. Он увидел, что это можно сделать на рынке компьютерных приложений. Каждый персональный компьютер использует только одну операционную систему, однако рынок для приложений огромен. Гейтс решил расширить вознаграждение, получаемое Microsoft, за счет более широкого использования стандарта Windows и захватить этот лакомый кусочек. На рынке настольных компьютеров провайдеры приложений, повышающие производительность труда, занимали очень прочные позиции. Появление электронных таблиц, текстовых редакторов и программного обеспечения для презентации делали персональные компьютеры полезным инструментом для корпоративного мира. А лидеры отрасли, такие как Lotus, World Perfect и Garvard Graphics, имели хорошие продукты и верных пользователей. Несмотря на силу этих старожилов рынка приложений, Microsoft решила, что именно этот сектор является ее следующей основной возможностью для получения дополнительного вознаграждения. В качестве основы для разработки планов наступления Microsoft использовала свой опыт, накопленный в ходе ведения прошлых битв за стандарты. Основав индивидуальные центры прибыли и убытков для каждой товарной серии, Гейтс внедрил в своей организации лозунг «Все или ничего». Он даже лично участвовал в повседневных операциях, сделав несколько звонков с предложениями о продаже своей продукции крупнейшим старожилам отрасли. Воспользовавшись динамичной адаптацией Windows 3.0 к новым приложениям, разработчики новых продуктов сосредоточили усилия на том, что пользователям было дешевле переходить на новые варианты. Обеспечив сопоставимость файлов и похожесть структуры команд, пользователи могут осуществлять модернизацию и переходить к Excel, Word или PowerPoint так же легко, как они в свое время перешли в использование операционной системы от DOS к Windows. Многие потребители, воодушевленные форматом Windows, однако не отсутствием World Perfect или Lotus в варианте Windows, восприняли переход к приложению Microsoft как удобный для себя выход из неудобной для них ситуации. Обратившись к тому же потребительскому приоритету, который позволил повысить привлекательность Windows, легкость пользования, Microsoft сделала модернизацию простой и к тому же установила линии поддержки, оказывающие помощь пользователям, если у них были затруднения во время конверсии файлов. В настоящее время Microsoft определяет продуктивность настольных персональных компьютеров и диктует условия на рынке программного обеспечения, что позволяет ей получать от этого в виде поступлений 6 миллиардов долларов из общих семи, которые она имеет год. На рынках основных компьютерных приложений Office ее продукция флагман занимает 85% всего рынка и ее доля увеличивается с каждым этапом модернизации. Microsoft также хорошо усвоила уроки ценообразования, полученные ею во время предыдущих сражений с конкурентами. Одновременно стараясь обеспечить максимальную совместимость своих приложений на базе Windows и легкость пользования ими, корпорация изменила ценовую парадигму, доминирующую на рынке в течение предыдущего десятилетия. Если говорить о розничной торговле, то здесь вместо установления цены на каждое приложение, Microsoft начала предлагать пользователям их пакеты и понизила цены. Ценовой показатель 495 долларов за каждое приложение больше не применялся. Неожиданно пользователи получили возможность приобрести модернизированные версии всего за незначительную часть от прежней цены. Для крупных корпоративных пользователей Microsoft предложила лицензии многократного применения, то есть купив одну такую лицензию, компания могла установить соответствующее программное обеспечение не на одном рабочем месте, как раньше, а на нескольких. Конечно, корпоративным пользователям такой подход пришелся по вкусу. Используемая комбинация дифференциации продукции и стратегии обеспечения большего вознаграждения позволила Microsoft динамично привлекать все больше и больше потребителей, проявляющих повышенный интерес к приложениям на базе Windows. Хотя агрессивная ставка на снижение цены, естественно, вела к уничтожению прибыли, однако Microsoft понимала, что поле возможностей, в рамках которого ей приходится вести борьбу со сторожилами рынка за лидерство, очень узкое, и что если Microsoft удастся закрепиться на лидирующей позиции, ее модель бизнеса на основе стандарта позволит ей в дальнейшем эту позицию упрочить. Владея стандартом на операционную систему и на основные приложения, Microsoft могла постоянно опережать своих соперников, регулярно предлагая пользователям модернизацию прежних версий и новые варианты, что очень сильно затрудняло деятельность конкурентов, пытавшихся имитировать ее продукцию. Кроме того, такой подход повышал издержки соперников на переподготовку персонала, конверсию файлов и другие действия, которые они должны были в этом случае выполнять. Экономические характеристики Microsoft свидетельствуют об увеличении поступлений, что объясняется в первую очередь ростом масштабов операций корпорации. Бизнес, в основе которого лежат стандарты, подобен телефонной сети. Чем больше людей пользуются ими, тем он более ценен. По мере того, как продукция Microsoft становится все более и более распространенной, общая стоимость этой корпорации возрастает. Так как предельные издержки для программных продуктов ничтожно малы, то чем больше их продается, тем прибыль выше и тем большую ценность рынок присваивает этому бизнесу. Давняя ориентация Microsoft на прибыль опирается на лозунг «Инвестируй сегодня, чтобы получить прибыль завтра, чтобы снова ее инвестировать». Современное поле битвы. Компьютер в бизнесе и домашняя электроника. Добившись успеха в мире настольных компьютеров, Microsoft обратила свое внимание на две зоны, которые по ее оценкам в ближайшие 5 лет позволят получать огромную прибыль. Первая – сетевые вычислительные операции, компьютинг для крупных корпораций. И вторая – конвергенция голосовой, видео и остальной информации для домашнего пользования. Кроме того, специалисты Microsoft отреагировали на возникновение новой конкурентной парадигмы – интернета и подготовили эффективный ответ, позволяющий этой корпорации завоевать лидерство как при его использовании в бизнесе, так и в домашних условиях. Каждый из этих секторов выводит Microsoft в новые зоны конкуренции и позволяет ей вывести ее текущий бизнес далеко за пределы нынешних границ. Компьютер в бизнесе Windows NT По мере того, как персональный компьютер становится в корпорациях все более мощным инструментом, он может все шире использоваться для сетей компьютеров, что позволяет им конкурировать на рынке компьютерных задач, которые традиционно были областью, в которой доминировали крупные универсальные вычислительные машины и мини вм Microsoft поняла эту возможность, фактически ей пришлось пройти длинный путь для ее создания. И она активно вкладывала средства, чтобы ее разработка Windows NT заняла позицию как стандартную, через которую сетевые персональные компьютеры конкурировали бы с прежними системами. В своем первом сражении в соперничестве за право получить стандарт на сетевые компьютеры Microsoft приобрела Novell, прежнего лидера в сетевых операционных системах для персональных компьютеров. Когда Microsoft в 1991 году вышла на рынок с Windows NT, этот продукт не был столь же функционально богатым, как NetWire, предлагаемый Новел, и поэтому он уступал признанной репутации продукции Novell. В 1994 году Новел имела впечатляющие 70% рыночной доли. Повторяя тот же подход, которым Microsoft пользовалась раньше для получения фактического стандарта, Гейтс после первой неудачи не впал в уныние. Чтобы обеспечить успех своей продукции, в 1994 году Microsoft предложила вариант Windows NT 3.5, воспользовавшись для этого своей проверенной технологией установления стандарта. Чтобы отвлечь пользователей от новелл, Microsoft предприняла агрессивные маркетинговые усилия, целью которых стало формирование у потребителей мнения, что NT является хорошей альтернативой существующим вариантам. И действительно, NT 3.5 удовлетворяла приоритетам потребителей по скорости, легкости управления и удобству установки. Это привело к тому, что многие пользователи перешли на предложенный вариант, чему способствовали также Первое. Разрешение серверам NT обеспечивать доступ к серверам NetWire. Второе. Предоставление возможностей легкой конвертации пользовательских документов NetWire в NT. Третье. Резкое опережение NT своего конкурента по цене. К 1995 году Microsoft имела почти 20% рынка серверов, а доля новелл сократилась до 43%. В своей последней версии NT 4.0 Microsoft в еще большей степени удовлетворяет приоритеты потребителей, обеспечив этот вариант интерфейсом в стиле Windows 95 для установки и управления, а также предоставив защищенный режим работы приложений, который повышает ее надежность. Эти модернизации не только позволили NT 4.0 опередить вариант Новел, но и создали прочную платформу, с которой удобно атаковать рынок компьютеров для предпринимателей. NT имеет прочные основания, позволяющие надежно строить на нем приложения типа клиент-сервер, которые имеют показатели работы и цены, труднодоступные для других конкурентов, и, с другой стороны, привлекательные для любых пользователей. Взаимодействуя с ведущими разработчиками приложений для бизнеса, такими как SAP, и за счет собственной разработки приложений этого типа, например Back Office, Microsoft все больше становится ценной и экономически более выгодной альтернативой традиционным системам. Microsoft понимает, что хотя рынок для бизнес-компьютеров является огромной возможностью, требования на этом пространстве совершенно отличные от тех, которые задавали основные условия в мире настольных компьютеров. Здесь гораздо сложнее наделять продукцию возможностью легкого пользования. Поэтому решение, предлагаемое для предпринимателей, требует хорошей технической поддержки, чего в прежней продукции Microsoft никогда не требовалось. Вместо того, чтобы строить дорогостоящую инфраструктуру этого рода с нуля, для чего потребовалось бы несколько месяцев, Гейтс предпочел убедить руководителей Digital Equipment, а затем и их Hewlett Packard, подготовить сотрудников своих подразделений по обслуживанию, чтобы они могли оказывать поддержку NT. От первого захвата лидирующих позиций, которые Microsoft завоевала на рынке настольных компьютеров, она с тех пор прошла длинный путь, однако ее стратегия, направленная на предпринимателей, имеет все те же отличительные характеристики, позволяющие этой корпорации создать модель бизнеса на основе стандарта и по этому направлению. Поэтому, старожилы отрасли, будьте начеку! Домашняя электроника Если корпорации – это надежный и четко очерченный пул прибыли, которую Microsoft может легко отслеживать и стараться заполучить, домашняя электроника – это также огромный пул прибыли, но который только формируется. В настоящее время традиционно отдельные среды голоса, видео и данных начали объединяться благодаря новым технологиям и дерегулированию, что привело к крупным изменениям в потребительском поведении. Как мы смотрим телевизор, как мы осуществляем доступ к нашим финансам, как мы покупаем, как мы общаемся друг с другом, как мы получаем новости – все это может измениться, когда в нашу жизнь войдут новые устройства и технологии. Затраты, которые смогут разблокировать доступ к таким технологиям к сотням миллионов домов по всему свету, могут привести к созданию огромной зоны прибыли для тех структур бизнеса, у которых уже созданы соответствующие модели бизнеса. Microsoft начала методически закладывать основы для создания стандартов и в этом направлении. Microsoft создала и закрепила лидерские позиции в онлайновых услугах, включая рубричные рекламы, информационные услуги, электронную торговлю, розничную торговлю и менеджмент локальным контентом. Она также начала позиционировать свою операционную систему Windows CE в качестве лидирующей платформы для нового поколения устройств конвергенции, которые смогут заменить телевизоры, персональные компьютеры или их обоих. Недавнее приобретение и последующее миллиардное инвестирование в WebTV, совершенное Microsoft, показывает, на что направлено теперь устремление Гейтса и где он старается установить правила до того, как игра в этой области начнется. Вместо того, чтобы сражаться с противниками за стандарт на устоявшемся рынке, Microsoft намеревается оказаться в нужном месте в качестве стандарта уже сейчас, когда рынок только развивается. Управление смещением парадигмы. Интернет. Интернет уже активно преобразует компьютерный мир. Быстро становясь частью всех корпораций и динамично проникая в дома людей, интернетовские возможности стали критически важным компонентом для обоих из рассмотренных выше направлений. Реакция Microsoft на появление интернета наглядно демонстрирует адаптивную мощь организации Гейтса. Так же, как и в случае с компьютерными приложениями, Microsoft достаточно поздно включилась в игру под названием «Интернет». Однако, включившись в нее, Microsoft снова прибегнула к своему генетическому приему, с помощью которого она в свое время формировала модели бизнеса на основе Basic, DOS и Windows. Многие наблюдатели считали, что интернет является потенциальной угрозой для лидирующей позиции Microsoft. Однако Гейтс в своем обычном стиле отреагировал на неопределенность ситуации, созданную интернетом, схеджировав свои ставки и скорректировав основные виды деятельности таким образом, чтобы активно вторгнуться на новую территорию. Хотя Microsoft много внимания уделяла настольным компьютерам, она решила в полной мере воспользоваться новыми возможностями, понимая, что интернет обладает стратегически важными характеристиками. В начале события в интернете развивались так, что все должно было закончиться до того, как в игру вступит Microsoft. К тому времени, когда Microsoft решила стать лидером в интернете, Netscape уже занимала там прочное лидирующее положение, имея 80% рыночной доли по интернетовским браузерам. Однако любой, кто сейчас читает эту главу, знает, что Microsoft ответила выпуском соответствующих приложений и сделала ряд шагов, направленных на подрыв позиции Netscape. Прежде всего, так же, как в свое время Гейтс предпринял защитные меры против Vision, он опять начал с того, что решил подорвать устоявшееся мнение. На 54-ю годовщину со времени нападения японцев на американскую базу Pearl Harbor он провел крупную пресс-конференцию, на которой уверил весь мир, что Microsoft занимает отличные позиции, позволяющие ей в полном масштабе эксплуатировать интернетовские технологии. Затем он воспользовался двумя стратегиями, которые в свое время помогли Microsoft выиграть войну в GUI – эффективной система дистрибьюции и низкими ценами. Покупатели получили гарантию, что веб-браузер Microsoft будет устанавливаться на большинство компьютеров и что способность Microsoft обеспечить полную совместимость с уже имеющимися наиболее популярными приложениями MS Office позволит браузеру Microsoft отличаться от других версий. Это было необходимо, чтобы побудить большинство пользователей Windows быстрее переключаться на новое приложение Microsoft. Когда Microsoft начала модернизацию Windows 3.1 до варианта Windows 95, она добавила туда веб-браузер Microsoft Explorer. Такая стратегия выпуска на рынок интернетовского браузера была в основном комбинацией двух указанных стратегий – эффективной дистрибьюции и низкой цены, которую Microsoft отработала, когда стремилась, чтобы Windows стали стандартной операционной системой. Воспользовавшись модернизацией Windows как основой для запуска Explorer, Microsoft в полной мере воспользовалась своей отличной системой дистрибьюции, позволяющей ей внедрить Explorer в каждый компьютер, на котором была установлена Windows 95. Более того, при ее добавлении к операционной системе, Microsoft не требовала за это от потребителей дополнительной платы, то есть в полной мере реализовывала свою стратегию низкой цены. И, наконец, чтобы ускорить распространение своей продукции, Билл Гейтс фактически заблокировал для других участников дистрибьюторские отношения с ведущими онлайновыми провайдерами, такими как America Online, AOL и CompuServe. Это сработало. Пользователи Netscape начали менять ее вариант на Explorer. Уже в марте 1997 -го года рыночная доля браузеров Netscape сократилась до 70%. В сентябре 1996 она составляла приблизительно 80%. За тот же самый период Microsoft увеличила свою долю с менее чем 10% до 28%. Примером перебежчиков можно назвать Chevron, которая сначала была пользователем Netscape, но затем перешла на Explorer. Основные причины, послужившие этому, были связаны в первую очередь с тем, что Chevron зависела от операционной системы Windows и от будущей продукции Microsoft. Как и во многих предыдущих рыночных циклах, Гейтс двигается быстро, выдвигая перед собой четкую цель – создание следующего фактического стандарта. Пользуясь преимуществами больших масштабов от своей деятельности, он вкладывает огромные ресурсы в свою интернетовскую программу. Если для разработки Microsoft Explorer 1.0 он использовал трех программистов, для версии 2.0 – 20 программистов, то для версии 4.0 их уже было 700 Осознавая важность этого стандарта как для корпоративного, так и для домашнего рынков, Gates не оставляет промежутков для вторжения других участников. Microsoft является крупнейшим новатором за всю историю отрасли. Однако ее нововведения связаны в первую очередь с моделью бизнеса, а не с технологиями. Фактически Microsoft сама не изобрела ни одной важной технологии. Она главным образом адаптировала уже существующие технологии к потребностям рынка, но делала это гениально а затем доводила такие технологии до модели бизнеса на основе стандарта, что позволяло ей получать стратегически важную позицию и обеспечивать огромные поступления своим акционерам. Возможно, отличным подспорьем для успеха Microsoft стала неудача Apple Computer. Apple предложила блестящую инновацию. Она поняла задолго до всех остальных участников этого рынка, что основным приоритетом потребителей является легкость пользования. Поэтому Apple удавалось регулярно задавать стандарты по параметрам технического совершенства своей продукции. К сожалению, эта отличная технология реализовывалась через неподходящую модель бизнеса. Apple старалась создать стандарт за счет того, что хотела владеть сама всеми компонентами. Она пыталась владеть стандартами буквально на все ключевые элементы. Эта тактика в значительной степени ограничила возможность других участников рынка помогать Apple устанавливать стандарт. Стандарт – это база, которая влияет на всю отрасль. Microsoft рано поняла важность инвестирования в то, чтобы привлекать к себе других участников рынка – потребителей, конкурентов, каналы, чтобы они помогали ей в создании стандарта. Она была готова платить определенные средства за создание стандарта, чтобы впоследствии получать большие поступления. И уже сейчас она беспокоится о том, чтобы создать стандарт, который будет определять следующие пять лет жизни компьютерного и смежных миров. Создание модели бизнеса на основе стандарта. Список контрольных вопросов для пилотного варианта. Удалось ли мне наладить отношения со всеми основными производителями базового оборудования? Осуществил ли я максимально необходимые инвестиции в маркетинг для разработчиков приложений и поддержку для обеспечения максимальной потребительской ценности моей технологии? Удалось ли мне минимизировать цены и уменьшить издержки для потребителей? Удалось ли мне разработать набор основных приложений и услуг, позволяющих обеспечивать стандарт? Разработал ли я подготовительные материалы для версий 2.0, 3.0 и 4.0, чтобы в дальнейшем добавлять ценность для всех моих потребителей, конечных пользователей, разработчиков приложений, производителей базового оборудования?